Глава 16 Мы с Анжелой вошли в распоряжение сборной группы носителей ближе к обеду. За нами приехала дежурная машина, которая, собственно, доставила нас на базу к руководящей гильдии. Правда, хоть нас и уверяли, что мы будем драться бок о бок с другими наемниками, если потребуется, мы попали в распоряжение магов. Не наемников, нет, под крыло рода, на чьей территории нам придется выискивать диких. Роскошный особняк в черте города встретил нас недовольными лицами его владельцев. Надменные выскочки с природной магией Земли даже не пустили нас дальше холла, называя грязными мутантами. Хотя Анжела такой и не являлась. Нам же оставалось только ждать, разглядывая стеклянные витрины в этом месте. Здесь находились действительно удивительные вещи. Доспехи, камни, клинки и огнестрельное оружие неизвестного мне века а также картины надменных людей с мордами, которые так и требовали кирпича. Учитывая, что в те времена, когда мир еще только-только открыл Америку, симбионтов в нашем мире не было, эти люди явно идеально бы подошли на роль магов, которую сейчас выполняют их отпрыски. «Да уж, я была здесь раньше», — неожиданно сказала Анжела, поправляя неудобные для нее брюки. «Лет пять назад». «И что ты тут делала?» — оживился я, так как сегодня это была первая фраза, которую я от нее услышал. «Обедала с высокомерными дворянами?» «Покойный отец?» Я так и не привык, что она считает свою семью покойниками. Приходил за головой одного юноши, который оскорбил семью. «И как? Удачно?» «Удачно», — вяло улыбнулась Анжела. «Семья Рысиных славится своей агрессивной речью, громкими словами», и надменными выражениями, за что не первый раз лишались головы. «Самые говорливые», — поправил ее я. «Именно». В этот момент двери в 10 метрах от нас, ведущие дальше в дом, открылись. Следом появились другие носители, гордо шагающие в нашу сторону, поблескивая своими эмблемами на груди. Серовато-зеленые костюмы выглядели слишком отвратительно на мой вкус. А одинаковые стрижки и цвет волос вызывали лишь улыбку, ведь из-за этого они сливались в общий фон, будто один скопированный много раз человек. К нам вышли пятеро мужчин разного возраста, одетых и подстриженных под один и тот же стиль. Чёрные волосы в стиле «горшок» выглядели настолько убого, что улыбался не только я, но и Анжела. Что уж говорить про торчащие носки белого цвета под брюками. Эти модники не выглядели воинственно, лишь смехотворно. «Что улыбаетесь, наемники?» — грозно спросил самый старший из них, на вид лет 30, не меньше. «Я разве что-то смешное сказал?» Его надменный взгляд и яркая мимика вызвала сопутствующую реакцию. Только вот я и ответить не успел. Анжела сделала свой ход раньше. «Ты?» «Нет», — улыбнулась она. «Я просто ума не приложу, почему вместо настоящих воинов нам на подмогу дали пятёрку клоунов. Вы что, диких до смерти защекочите? «Если бы в помещении не появился уже знакомый мне бурдин, был бы открытый конфликт. Морды магов вытянулись в злобном оскале, и у троих из пяти я заметил зарождающуюся силу, которая просто требовала обезвреживания». Очень соблазнительно было бы прямо здесь разобраться, кто имеет право командовать всей группой, но и слишком выделяться тоже не стоит. «Что за шум, а драки нет?» — раздался громогласный голос Евгения Михайловича за спинами магов. «Все собрались?» «А вы что, с нами?» — оживился я, но маг тут же покачал головой. Тогда даже закончить не успел, когда все тот же взрослый начал давить на меня. «Так как ты смеешь открывать свой рот в присутствии...» Затрещина со стороны Бурдина была такой силы, что у мага голова болталась, как у собачки на торпеде автомобиля. Даже забавно настолько, что приходилось сдерживаться, чтобы не заулыбаться. Следом послышалось предупреждение. «Не смей так говорить с носителями, которые добродушно согласились помочь вам, бездарям, на вашей территории». «Ого, вот это унижение!» «И если после проверки узнаю, что ты, Василий», он обратился все к тому же наглецу, «смел что-то тявкать в их сторону, лично подниму вопрос насчет твоего питания». Не знаю, что он имел в виду, но это подействовало как тапком по морде. Мужик тут же закрыл рот, вытянулся и с ненавистью в глазах, глядя на меня, кивнул. Мол, буду молчать. Евгения Михайловича устроил такой расклад, и если говорить откровенно, его видимость. А затем он обошел магов и подошел ко мне, протягивая небольшую коричневую папку. «Здесь подробный план здания, куда вы направитесь. Учти, территорию не проверяли уже который год, хотя он повернулся и озлобленно продолжил, но уже в сторону магов. Одна семейка обязана была делать обход заброшенного здания из соображения безопасности. Но почему-то они не пытались осматривать свою территорию». Ответа от магов не было. Они склонили покорно головы и виновато рассматривали свои ботинки. Да уж, сразу видно, насколько они не хотят гневить этого человека. Там могут быть и не дикие, а самые обычные люди. Учтите это и не убейте невинных, а то потом разгребать последствия вашей самодеятельности. «Понял, Евгений Михайлович», — ответил я. «Если мы не обнаружим Роя, что делать?» «Возвращаться сюда», — улыбнулся он. И ждать меня. Мест для проверки еще очень много. Так что, если боя не будет, как и врага, то вас направят на другой объект. А если будет, — оживилась Анджела, тогда будете отдыхать, — сухо ответил ей Бурдин, как-то недобро разглядывая пси-волшебницу. Если у нее сорвет крышу, — он уже обращался ко мне, — тебе придется ее обезвредить. Надеюсь, ты это понимаешь. Ответом был лишь кивок. Скатская фабрика на Южном тракте города представляла собой высокое кирпичное здание с полуразвалившимся забором, дырявой крышей и кучкой мелких построек еще начала века. Обязанности по командованию лежали на том самом Василии, но перед тем, как мы ушли, Бурдин настоятельно рекомендовал делить все, что говорит этот маг, надвое. Называя его высокомерным и бесполезным болваном, он также посоветовал не спасать магов, если сможем пострадать мы что оставило своеобразное мнение о нём, как о, собственно, маге. В нём я не видел того высокомерия, которое было в любом другом представителе аристократического сословия. Не видел желания намеренно раздражать, как и показать своё превосходство над другими, что обычно делали носители постоянно, будто не зная, как поступать иначе. Однако я чувствовал в нём слишком огромную силу, как от Владимира Петровича, что оставило на задворках сознания вопрос, который я задам Жожобе, когда вне очередное задание закончится. Кто этот маг? Он такой же сильный, как и старый мутант? Он тоже один из сильнейших? Но в данный момент я думал о другом. Пока нас вез микроавтобус в закрытую от обычных людей местность, которая стояла вдали от многоэтажек, я рассматривал сердца магов, понимая, насколько они слабые. Сияние было средней яркости, но нестабильное. То и дело затухало. Причудливый голубоватый оттенок говорил о них, как о магах ветра. Таких же магов, как и Светлана. В целом, моя теория относительно цвета мага подтвердилась. В салоне старого транспортного средства было слишком пыльно и душно. Василий по щелчку пальцев сделал воздух более свежим, а я видел, как его магия циркулирует в салоне. Расточительная трата маны, как по мне, на подобные бытовые фокусы. А еще я понял, что не только мои способности мутанта стали сильнее, но и магические. Я видел их артефакты. Такая ярко-белая точка, которая больше напоминала не точку, а очертания кристалла. Маги носили их под рубашкой на груди. Силу источника, увы, я еще не понимал, но точно знал, куда стоит бить, чтобы их моментально лишить дополнительной силы. Мне было достаточно разорвать рубаху и костюм, чтобы сорвать с цепочки это украшение. Стоп. Что-то, я думаю, не в том направлении. Слишком агрессивно и неосторожно. Высадили нас возле главного входа, который закрывался старой ржавой калиткой. После микроавтобус выехал на сотню метров подальше от этого места, и мы начали. Скрипучую дверь я просто снял с петель, ибо она не хотела открываться ни вовнутрь, ни наружу. После, короткой перебежки я и Анжела устремились вперёд. Маги же так и стояли, глядя нам в спину. Пройдя первые шаги, я замер возле будки охранника, выполненной из того же кирпича, что и все здание. Постарался все осмотреть, а затем повернулся и показал магам, мол, идите к нему. Жест они не поняли, и нам пришлось дожидаться их еще минут пять. Вот тут я и не выдержал. «Вы что, думаете, я за вас всю работу выполнять буду?» — строго произнес я, подойдя впритык к Василию. «Что вы там стоите, а? Ждем у моря погоды». Огрызнулся в ответ Мак, отойдя от меня в сторону. «Сиди тут и не скули, мутант!» — пренебрежительно улыбнулся он. «Сейчас я тебе покажу, на что способна семья Рысиных». Мак больше и слова не проронил. К нему подошли еще два обладателя одноименной фамилии, и они взялись за руки, и... Я увидел, как под их ногами начало что-то зарождаться, а затем импульсом устремилось в сторону фабрики. «Сканирование», — догадался я, говоря это Анжеле. «Спорим, они ничего не найдут». «Там кто-то есть», — голос Василия сбил мою речь. «Только не пойму, люди или дикие». «Где именно?» — оживился я. «Сколько их?» «Я же сказал, никак не пойму», — огрызнулся тот. «Одно пятно, но большое. Либо там слишком толстые стены, либо они собраны все в одном месте». «Уж в это я бы не поверил». Так что способность этих магов оставляли желать только лучшего. Дальше действовали в разнобой. Я и Анжела в паре пошли к запасному входу на фабрику, а маги, разделившись на неравные пары, рванули через центральный вход. «У него такой же всплеск сил, как и у меня. Я почувствовала это». Анна сидела на кухне и гладила кота, думая о ночном происшествии с Ярославом. Девиант прекрасно понимала, отчего ей стало так больно, а еще она помнила, что она увидела, когда коснулась его головы. Силу. Огромную силу, которая вцепилась в ее сердце и попыталась его сожрать. Эта сила не может принадлежать девианту, не может принадлежать магу, а уж тем более мутанту. С ним что-то произошло там, на Алтае. О чем он упорно молчит? Может, он тоже стал обладателем силы, которую получила и она? Лена, вошедшая на кухню, удивлённо спросила, «Ты чего так смотришь?» Аня мотнула головой, натянула на лицо улыбку и проворковала. «Да так, задумалась». «Слушай», — девушка спустила с колен кактуса, который недовольно пробормотал что-то насчёт невоспитанных девчонок. «А давно вы с Ярославом вместе?» «Чуть больше месяца», — улыбнулась Лена и тут же слегка насторожилась. «А чего?» «Просто интересно», — ответила Аня. «Как ты думаешь, насколько сильно он сможет развиться?» «Станет чем-то большим, чем просто наемник?» «Ты думаешь, что он сделает свою стаю?» Лена отвернулась от Ани и продолжила, уже не поворачиваясь. «В нем есть задатки силы, но лидера, увы, я не вижу. Хотя Яр очень смышленый, может, что-то и выйдет в будущем». «И ты видишь себя рядом с ним, если он станет лидером стаи?» Лена ничего не ответила, лишь пожала плечами. Ее такие вещи никогда сильно не заботили.